Когда карета выехала из парка и двинулась по Гроссвеннер-стрит, она стала оглядываться кругом. Все снова воскресло в памяти. Маленькое уличное дитя, дождливый день, первое появление в большом подъезде. Как давно, давно было все это. Она слегка вздрогнула при воспоминании. Начальница умерла и казалось, что она чувствует ее отсутствие при каждом дыхании. Дафна уехала учиться во Францию, ее собственная жизнь в монастыре осталась позади. Туни выглядела очень худенькой и скорбной, в белом платье с черным поясом и в большой белой шляпе. Дядя Чарльз ждал местибюля, и при виде его Туни охватил мучительный страх. «Ты не здоров, дорогой?» Он мне сразу ответил, немного лучше, чем была старушка моя, но ты выглядишь больным, серьезно больным. Всегда чувствую жалость к самому себе, когда и не в порядке. Теперь присмотрю за тобой сама. Мне кажется, что ты нуждаешься в укрепляющих средствах и пище. Милая мудрость пятнадцатилетней молодости. Чарльз наслаждался ее ухаживанием, даже разрешил поставить себе скамеечку под ноги и накинуть на плечи теплую куртку, хотя как будто не был простужен и не чувствовал озноба. «Не следует ли мне подняться наверх, к тете Генриете?» «Поди, сядь ближе ко мне, это лучше». Она уселась на ручке его кресла. «Ты ведь маленькая женщина, не правда ли?» Она весело рассмеялась. «Это вопрос качества, а не количества». Слушай, Тони, я хотел поговорить с тобой относительно твоей тети. Ты ее мало знаешь, правда? Да и не можешь знать, ведь не видела ее целых пять лет. Дорогая моя, хочу, чтобы ты постаралась понравиться ей. Сделаешь это? Да, дядя Чарльз. Думаешь, что она меня не любит? Твой голос звучал как-то странно как будто ты хотел сказать то, что тебе самому тяжело выговорить. «Дорогая моя старушка», — возразил Чарльз смеясь. «Тетя, конечно, будет любить тебя. Ты слишком много фантазируешь. Начальница всегда говорила, что у меня голова в облаках, а ноги в воздухе. Она сразу замолкла, и слова застыли у нее на губах. Чарльз чувствовал, что не делает усилия, чтобы не разрыдаться». Он взял ее крепко сжатые руки. «Когда она умерла, мне тоже хотелось умереть», — прошептала Тони. «И тогда я вспоминала тебя. О, дядя Чарльз, если бы ты умер, я бы не пережила этого. Тебе не придется пережить». Он пытался смехом успокоить ее. «Что за мысль?» — как говорят по ту сторону канала. «Подожди, еще увидишь, как неутомимо я буду бродить по окрестностям Уинчиса. Мы на ближайшей неделе поедем туда. На всю Пасху мы с тобой одни?» «Нет, к сожалению, будет целое общество, но, надеюсь, мы выкроем несколько часов и для уединения. Хочу тебе показать те места». У подъезда остановилась карета, и оба невольно замолчали, прислушиваясь. Дверь сильно хлопнула. Это твоя тетя, сказал Чарльз, встав и сбросив с плеч теплую куртку. Он направился в вестибюль, и Тони нервничая последовал за ним. Леди Самарец вошла с решительным видом. Это была в большинстве случаев ее обычная манера, чему способствовали рост и сложение. Шлейф кружевном платья молочился на ходу, а перо на большой шляпе развивалось от легкого движения воздуха. Тони робко выступила вперед и выдержала на себе испытывающий взгляд голубых глаз, рассматривающих ее через золотой лорнет. «Итак, ты вернулась, Антония!» И Тони почувствовала на своем лице холодный поцелуй. Хотела что-нибудь сказать, но слова не шли с уст. Все еще, по-видимому, болезненно робка. Она обратилась к лакею «Мы будем пить чай в моем будуаре» и стала медленно подниматься по лестнице. Тони и сэр Чарльз последовали за ней. Та же комната, тот же белый меховой ковер. Луди Самарец села. «Ну, теперь дай посмотреть на тебя». Тони вышла вперед, лицо покрылось нервным румянцем. «Ты очень мала. И почему, дитя мое дорогое, в твоем возрасте делаешь такую смешную прическу? Сколько тебе лет? Около пятнадцати, не правда ли? Да тебе уже полных пятнадцать лет». Тогда слишком по-детски, впрочем, пустяки. Школа в Париже, которую тебе предстоит окончить, сделает тебя щеголихой.